Глава четырнадцатая. Похищение. Их мгновенно окружили и скрутили руки. Отобрали мечи и ножи и спрятанные под одеждой метательные звезды. Ноги расставь. Один бандит стукнул Эйнара по ногам, а когда тот не повиновался, ударил под колени. Принц рухнул на земляной пол, как подкошенный. Кенха дернулся к нему, но его схватили двое и прижали к стене. Пока их держали, один из бандитов тщательно ощупал одежду. Вытащили даже маленький кинжал, прикрепленный к лодыжке Теры. Вдох-выдох, вдох-выдох. Пока их обыскивали, Эйнар старался привести мысли и чувства в порядок. Только холодная голова и продуманные действия спасут в такой ситуации. Он лидер и несет ответственность за друзей. «Что вам надо?» Начал говорить он, не зная, кто главарь этой банды. Лица бандитов закрывали повязки, в руках блестели мечи. Они могли быть с кем угодно, но явно преследовали определенную цель. «Я дам много денег. Отпустите нас». Но его слова повисли в воздухе. Один из нападавших вытащил из кармана мешок и потряс им. Слепой повернулся на звук. «Держи, пацан». В руки паренька полетел мешок с монетами. Тот ловко поймал его, словно и не был слепым, а притворялся и улыбнулся. «Я свободен?» – Главарь небрежно махнул в сторону выхода. «Ну, гаденыш!» – прошипел вслед парню Кенха. «Попадешься еще мне на дороге!» Один из бандитов лениво размахнулся и влепил бундарю за трещину. «Не воспользовался оружием», – тут же отметил про себя Эйнар. Вывод напрашивался простой, их не планировали убивать. Удивляло лишь поведение Терры. Она могла одним движением раскидать незнакомцев, но девушку словно парализовала. Страха и волнения не было в ее глазах, но и желания помочь принц тоже не заметил. Она как сорока наклонила голову набок и с любопытством разглядывала этих людей. «В чем дело?» – всплыла в голове мысль. «Она одна из них? Ну почему?» Хотя удивляться было нечему. За девять лет, которые прошли с минуты их расставания, много воды утекло. Неизвестно, на кого девушка работала. Впервые шпионов-наследник увидел во время представления. Может, они были частью цирка? Эйнар досадливо поморщился. Раньше почему-то даже не рассматривал такой вариант. Да и Кенха обнаружил ее в тот момент, когда она наблюдала за хижиной охотника. «Может быть, она была в связке со слепым мальчишкой?» «Точно. Сейчас освободится и разделит с ним деньги». «Ну, погоди, я с тобой тоже разберусь», – решил принц, а пока нужно было вырваться из ловушки. Быстрый взгляд по сторонам. Двое держат Хенха, двое – его. Еще один прижимает к стене Теру. У выхода стоит главарь. Шесть человек. Одному точно не справиться. Лучше не рисковать. Раненый главнокомандующий, который мешком лежал в углу, не помощник. Эйнар видел, с каким трудом поднималась его грудь. Воздух с крипом вырывался из легких. Глаза были закрыты. «Чего вы хотите, если деньги вам не нужны?» спросил с вызовом он. «Вы понимаете, на кого сейчас направили оружие?» «Прекрасно понимаем, ваше высочество». Вперед вышел коренастый человек. Его лицо закрывала маска, только черные глаза мерцали в пламени факелов. «И что вам от меня нужно? Если пойдете с нами добровольно, ваши...» Он посмотрел на связанных спутников Эйнара. «Друзья останутся живы». «Вы не ответили на мой вопрос», — добавил металлов голос принц. Узнаете, Мы не причиним вам вреда». «Пустите. Немедленно». Кенха попытался вывернуться из мертвой хватки. Ваше высочество, не поддавайтесь на обман. Они намеренно расставили сети, чтобы вы в них попались. Заткнись, умник. Лидер бандитов лениво ткнул парня в живот. Тот согнулся пополам от боли, но тут же выпрямился, повис на руках у людей, державших его, и выбросил вперед ноги. Угодил точно в грудь главаря. Удар был силен. Крепкий мужчина в черном, не ожидавший атаки от пленника, отлетел к стене, но тут же сориентировался и бросил нож. Тот просвистел мимо Эйнара прямо в сердце Кенха, но неожиданно вильнул в сторону и впился в горло одного из бандитов. Кровь брызнула во все стороны. Все смешалось. Крики, звуки ударов, женский виск. Внезапно факелы мигнули и погасли. Эйнар почувствовал, как его тащат к выходу. «Нет, Кенха!» – закричал он. «Пустите!» Его схватили за руки и за ноги и понесли. Потом бросили на вонючую рогожу, закатали в нее и обмотали веревками. В рот сунули тряпку. Теперь он ослеп, оглох и онемел. Мир перестал существовать вокруг. Когда первый порыв паники прошел, он понял, что его куда-то везут кони копытами по камням, вскрапывали на подъемах, резво бежали на спусках. «У-у-у-у!» – замычал принц, но только ветер услышал его стон. Постепенно эмоции улеглись, и заработала голова. «Кому и зачем я понадобился?» – всплыл первый вопрос. Ответы напрашивались разные. «Совет старейшин, испугавшись нового наследника престола и вдруг проснувшегося короля?» задумал заговор и подстроил западню так, чтобы парализовать власть государства. Сначала напали на главнокомандующего, отправленного с поручением правителя за невестой для сына, а с его помощью поймали любопытного наследного принца. Таким образом, знать убивали двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, не давало объединиться двум странам путем свадьбы. Во-вторых, у ладара Третьего был только один выход – подчиниться требованиям сановников. Похищенный сын в качестве заложника – сильный рычаг управления действиями отца. А как быть с черными воронами? Кто их нанял? Свои или чужие? Или вообще не они, а маскарад с целью запутать всех? Эйнар попытался подойти к ситуации с другой стороны. Его похитили враги. Король Бустерии давно враждует с королем Атрейна. Оба государства с равной переодечностью нападают на приграничные земли, но решающая схватка еще не началась. Обоих сдерживает соглашение о династическом браке. Но Геван Великий не торопится представить принцессу ко двору от Трейна. Зачем он тянет время? А вдруг похищение наследного принца и есть объявление войны? Была и третья мысль. Избавиться хотели именно от него потому что он захотел вернуть армию королевской семье, а сановникам это было не нужно. Каждый вариант был вполне возможен. Но в третьем случае его нужно было сразу убить, а этого не произошло, значит, подобное развитие событий можно исключить. Его везли долго. Он то засыпал, то снова приходил в себя. Очнулся в последний раз и понял повозка не движется – промычал он этот пришел в себя раздался грубый голос что с ним делать кинь на землю разберемся тяжелый удар отозвался о болью во всем теле Эйнар почувствовал что кто то развязывает веревки, но из за рогожи ничего не видел наконец его освободили дернули ткань и он покатился в и неведомой силой Свет ударил по глазам, как молния. Принц зажмурился, потом посмотрел сквозь ресницы. Над ним стояли трое мужчин. Один наклонился, дернул его вверх и поставил на ноги. Эйнар зашатался, едва удержав равновесие. «У-у-у! Мычи, мычи, блаженный!» сказал здоровяк в крестьянской одежде под поясанной веревкой. Он сидел на пеньке и стругал ножом кончик палки. Его грязные волосы паттами торчали в разные стороны и качались в такт движением. Эйнар даже заметил, как по шее ползет вошь и вздрогнул всем телом от отвращения. «Гляди, Касан, нежное тело у нашего раба. Трясется, как девка перед брачной ночью. Несы болезный, скоро некогда мычать будет». «Раба? Почему раба?» Как за одну ночь наследный принц мог стать рабом? И где он в конце концов? Эйнар замотал головой. Теперь он ничего не понимал. Заговорщики должны были с него пылинки сдувать, чтобы держать отца в повиновении, а эти мужики издеваются. Он посмотрел по сторонам. Большая площадь, окруженная чистоколом, тщательно охранялась. В каждом углу квадрата стояли вышки, на которых сидели лучники. Принц видел, как блестели наконечники стрел в лучах солнца. Где я? Кто эти люди? Зачем привезли меня сюда? Один за другим вспыхивали вопросы, на которые сейчас не было ответа. Эйнар повел плечами, освобождаясь от захвата, и стал разминать с кисти рук, взглядом тем временем выискивал, что можно использовать как оружие. Так, если я выхвачу из рук шёва палку, Воткну ее ему в шею, останутся двое, спрячусь от стрел за спиной еще одного, а второй, эй, чего застыл? Тощий мужик в драной меховой жилетке ткнул Эйнара в бок. Шагай вперед. у отчаянно затряс головой он. Вытащи у него тряпку, приказал высокий человек, который вышел из хижины неподалеку. Черт, с четырьмя не справлюсь. От разочарования хотелось плакать, тело болело, движения давались с трудом. «Да, не боец он сейчас, это точно. Значит, нужно попробовать договориться». Как только Инара освободили от кляпа, он закашлялся. Во рту все пересохло, воздух врывался в легкие с трудом. «Пить!» – просипел он. «Обойдешься!» – рявкнул бородач. «Дай ему!» Командный голос и манеры господина выдавали высокомущине лидера. «Не видишь? Совсем еще пацан? Еще кочурица, не успев отработать вложенные деньги». «Тоже верно». Принцу протянули тыквенную бутылку, и он с жадностью начал пить. Вода превратилась в живительную влагу, которая стекала по воспаленному горлу и давала ему силы. «Смотри, из богатеньких». Бородач палкой подцепил край голубого камзола, покрытого теперь засохшей грязью, и приподнял его. «Сымай! Руки убери!» – сквозь зубы прошипел Эйнар. «А что сделаешь?» Бородач явно развлекался. Перед ним стоял мальчишка, которого можно было свалить одним щелчком. Грубиян был выше на целую голову и шире в плечах, чем принц. Но не зря Эйнар каждый день тренировался. Он давно понял, что дело не в силе, а в ловкости, уме и умении нанести внезапный удар. Принц внезапно повернулся на 90 градусов, выхватил у здоровяка палку и воткнул бардачу в бок. Больше сделать он ничего не успел. Дикирев разнесся над лесом. Эйнар только успел заметить летевший на него нож и увернуться, как на него сзади накинулись несколько человек. Они повалили его на землю, и стали яростно бить. «Хватит!» Тяжесть, придавившая Инара к земле, вдруг исчезла. Его опять, как котенка, подняли за шиворот, встряхнули и поставили на ноги. Из разбитого носа текла кровь, и левая рука нещадно болела и висела плетью. Ну и противнику тоже досталось. Бородач прижимал руки к боку и орал дурниной. Над ним склонился здоровяк, пытаясь вытащить палку. Двое других тоже имели помятый вид. Несмотря на боль, принц чувствовал удовлетворение. «Уведите его в шатер», – приказал высокий холодным тоном. «Господин», – завопил здоровяк Касан, – «посмотрите, что этот мелкий говнюк сделал с лютом. Дайте его ко мне в шахту, я из него всю душу вытрясу». «Остынь», – Инара подхватили под руки и потащили куда-то. От боли он едва переставлял ноги, но его мучителей это не трогало. Его втолкнули в шатер и бросили на пол. В голове что-то щелкнуло, и мир померк. Очнулся принц от громких голосов и с трудом сдержал стон. Сознание возвращалось медленно. Он не мог понять, где находится и кто эти люди. Приоткрыл веки и посмотрел сквозь ресницы. Внутри шатер был богато убран. На стенах висели гобелены, пол устилали звериные шкуры. Принц заметил много развешенного оружия. Здесь были мечи, кинжалы, копья, луки и колчины со стрелами. Полный набор воина. Устало сидел высокий господин и что-то разглядывал. Рядом стоял тощий парень в жилетке. «А босс пойдет по этой дороге. Мы спрячемся по обеим сторонам, вот здесь». Хорошее место, узкое, по воскам без боя не пробраться. А то, знаем свое дело. Но главное – люди. Тащите всех, кто попадется, скоро зима. Кто эти люди? Бандиты? Нападают на торговые караваны? Тогда зачем им люди? И какое отношение ко всему имеет зима? Мысли в голове ворочались, как медведи в берлоге. Эйнар пошевелился. Голова болела. Левую руку он не чувствовал. «Господин, этот очнулся. Посади его». Парень кинулся к принцу, опять схватил его за руку. Эйнар не сумел сдержать стон. «Господин, у него сломана рука». А вдруг Высокий вскочил и кинул в помощника ругам, лежавшим на столе. Тот едва успел увернуться и упал на колени. «Простите, господин, он сам начал. Простите». Высокий снял со стены плеть. И перетянул по спине парня. Эйнар молча наблюдал за происходящим. Кажется, в этом месте повиновение начальнику должно быть беспрекословным. «Я говорил вам не трогать его, пока я сам не разберусь!» «Говорили?» «Тогда какого дьявола?» «Он первый начал, проткнул люто!» Плеть еще раз просвистела в воздухе и обвисла. Господин кинул ее на пол. Слуга на коленях подполз к ней, кряхтя поднялся и повесил на стену. «Лекаря ко мне! Слушаюсь, господин!» Проходя мимо принца, парень ударил его таким злобным взглядом, что Инар понял, что нажил себе врагов, даже не разобравшись, где находится. Наконец он остался один на один с высоким господином. Тот сел за стол и внимательно посмотрел на принца. «Рассказывай, откуда ты?» «Я Эйнар, наследный принц Атрейна». В шатре стало тихо, а потом хозяин расхохотался. Он смеялся так заразительно, что Эйнар пожал плечами. «Принц?» «Да». «Наследный?» «Да». Каждый вопрос сопровождался новым приступом смеха. Эйнар смотрел удивленно. Он не понимал, в чем причина такого веселья. «Может, меня вывезли за пределы страны?» — мелькнула мысль. — Тогда где я? — Ну, спасибо, парень. — Насмешил. — Вытер глаза господин. — Давно я так не веселился. — С фантазией у тебя все в порядке. Давно сказки научился складывать. — Ну, я говорю правду. Вы можете проверить. — А что принц сделал в торговом караване? — Где? — Теперь растерялся Эйнар. — Меня похитили черные вороны куда-то повезли. Я ничего не видел. «Вот даже как! Черные вороны — серьезные ребята!» Господин явно насмехался над озадаченным принцем. «Вы их знаете? Ну да!» «Как докажешь, что ты принц? На тебе одежда купца, пропуска дворца тоже нет!» «Пошлите, гонцов, в замок! Отец заплатит вам большой выкуп, он умеет быть благодарным!» «Ух ты!» — господин встал, отодвинул плотную ткань, висевшую над входом, и крикнул. «Эй, есть тут кто? Живо ко мне, Касана!» В шатер вбежали несколько человек, следом вошел здоровяк, нагнув голову. «Слушаю, господин, что нужно?» «Ты откуда этого мальчишку притащил?» «Крова ночью потрясли, в повозке его и нашли. А что?» «Пусть лекарь перевяжет ему руку. Обойдется!» «Я сказал!» В голосе начальника прозвучал металл. «И запреть его в старой шахте!» «Зачем? Господин, отдайте его мне, прошу, я ему залюта!» «Молчать! Разобраться сначала надо, какая птичка залетела в наши сети!» Тут же прибежал лекарь, он осмотрел руку Эйнара и привязал к ней палку. Потом принца подхватили и куда-то повели. Принц не сопротивлялся, он устал от боли и горьких мыслей. Жизненная линия, которая была до сих пор ровной и понятной, Вдруг сделала резкий поворот. Что будет дальше, он не представлял, но сейчас ему нужна была передышка. В девятнадцать лет сложно заниматься государственными делами, а еще сложнее оказаться в ловушке врагов и сразу найти из нее выход. Эйнара затащили в какую-то клетку. «Опускай!» – крикнул здоровяк кому-то. Клеть поехала вниз, принц устало закрыл глаза.